«Эпилог. Хейвен, А я говорю, что вы после меня», — коснулась моего слуха. Я недовольно поджала губы, кидая взгляд на чандера который мгновенно рванул вниз, дабы угомонить верхушку непонимающих демонов, которые все никак не могли принять, что статусы в моей лечебнице не действуют. Громкий женский виск, а потом тишина, и я прикрыла глаза, пытаясь вытянуть из тела маленького мальчонки мелкие осколки стекол. Пятилетний мужчина стойко держался, в то время как его матушка была белее мела от крови на простыне. «И угораздило же тебя!» — шепнула я мальчонке, который с силой стискивал зубы, пытаясь храбриться. «Простите, ваша светлость!» — пискнул он. Спустя несколько минут довольный, но побледневший демоненок важно выходил из «операционной», как я ее называла, с гордо поднятой головой. Еще бы, ни разу не закричал и ни разу не пикнул. Взглянула с лестницы в холл, наблюдая целую толпу ожидающих моего внимания демонов. «Я сегодня с ума сойду», — мысленно застонала я, но не подала виду, что смертельно устала. Если честно, то год назад все было гораздо сложнее. Демоны вообще не знали, что такое дисциплина и уважение. Везде и всем тыкали своими титулами, намереваясь выслужиться передо мной и наладить дружбу, принося подарки в знак уважения. Да только я видела, что это не подарки а подачки, дабы втереться ко мне в доверие. Я для всех была одной и той же. никому не относилась лучше или хуже. Для меня все были едины, будь это графиня или простая демоница с окраины города. Чендры стал моей тенью, моим незаменимым защитником и героем. Он научился читать мои мысли и реагировал мгновенно, стоило только подумать. Огненный мальчик стал финальной точкой в той страшной истории, когда я едва не потеряла себя и свое счастье. Когда Мойра была поймана в ловушку, то Шималь с Сантариусом Тишаром мгновенно выследили ее, пусть она и сопротивлялась. Только куда ей, слабой ведьме, против двух сильных демонов? Они отправились за ней порталом, намереваясь скрутить эту тварь, но не успели. Чандр рванул следом за ними, и как только в его поле зрения показалась Мойра, то ее участь была решена». Помню, как потом примерно месяц не могла вспоминать без содрогания окровавленного чана. Уж что именно он с ней сделал, мог догадаться каждый. Но если честно, я считаю, что именно такой участи колдовка и заслужила. Как только Мойра отдала душу дьяволу, то малир избавился от ее метки, свободно дыша полной грудью. Мы все же решили рассказать Рионе всю правду». Бедная женщина тогда долго плакала и вымаливала прощение у своего сына, который прижимал ее к себе и уверял, что она не виновата, что все будет хорошо. Спустя месяц после этого страшного происшествия, о котором никто старается не распространяться, мы сыграли тройную свадьбу. Знали бы вы, какой пир горой был. Столы ломились от яств и длились на сотни метров. Вино текло рекой, и никто не скупился на поздравления и подарки. Жители земель Ахатайса отмечали воссоединение трех истинных пар. А уж когда стало известно, что Астлес беременна, то правитель, едва ли не потеряв сознание от счастья, отправил гонцов во все концы государства с огромными тележками, преподнося в каждый дом подарки в знак благословения его семьи богиней тьмы. Четыре месяца назад у Даяны Шантара родилась дочка. Маленькая Санти, гордость шималя По секрету, кореглазая демоница сообщила мне, что имя для малышки было выбрано не просто так, а в честь мамы Шантара, которая пожертвовала собой во благо Даяны и своего сына. Со слов демоницы, их дочь очень сильно похожа на свою светлую душой бабушку. Я верила, хоть и ни с кем не делилась своими мыслями, что душа мамы Шантара, часть которой она отдала Даяне, смогла переродиться в этой крохе. Ведь каждый имеет право на второй шанс — а уж достойный, тем более. Милая, ну как ты здесь? Я посмотрела на спешащую ко мне Нариан, супругу главы королевских теней, которого я спасла от проделок Мойры. Ведь эта тварь специально выкачала из девушки магию, сожгла ее и оставила тело, в надежде, что его коснется Наихас, Шантар или Даяна. Да только его коснулся Улар, главный теневик и едва ли не отдал душу богам. Устала немного. Честно ответила я. Мы подружились с этой женщиной. Она старше меня, причем намного, и я почему-то видела в ней подобие мамы, которой мне так не хватало. Так, грозно уперла на кулаки в бока, не обращая внимания на мой титул герцогини. Они там все. Она окинула рукой пациентов в холле. Здоровы как кони. Иди покушай, пусть ждут. Зачем себя так изводить? Беременным нужен отдых. Ох, Нарян! Хмыкнула я, чувствуя горечь внутри. «Я тоже не теряю надежду, что беременна. Каждый месяц жду. Астли с Даяной получили благословение богини, а я...» На глазах выступили слезы, и я поспешила скрыться в комнате. Для меня это была больная тема. Я сильно хотела малыша, но его до сих пор не было. Хейвен, поспешила за мной Нариан, — «послушай меня. Я просто не понимаю». «Почему не получается?» — всхлипнула я. «Может, потому что Нейхас — демон, а я белая ведьма?» «Ну что за чушь?» — всплеснула руками демоница. «Все получается!» «Тогда где?» — шмыгнула я носом. «Где маленькое счастье с белокорыми локонами и глазами цвета небесной синевы?» «Хочешь, чтобы на Нейхаса был похож?» Тепло улыбнулась женщина, как-то хитро щурясь. «Конечно!» — не задумываясь, ответила я. Ну вот подожди... Примерно... Она призадумалась. Восемь месяцев и три недели. От услышанного я побелела лицом, а потом приложила руки к низу живота, боясь моргнуть и спугнуть свое счастье, о котором плакала в подушку по ночам. «Там...» — шепотом произнесла я. «Там ваш сныхасом малыш». Счастливо улыбнулась Нариан. «Но...» «Но как ты...» «Вчера еще заметила, но не была уверена. Запах твой изменился. Но я не могла сказать с точностью в сто процентов. А сегодня уже явно ощущается девочка моя». Довольно просияла Нариан. «Богиня тьмы!» Из глаз брызнули слезы счастья. «Спасибо! Она и только завтра домой вернется!» Всхлипнула я, обнимая демоницу. «Ну, работа у него такая. Он ведь теперь у нас посол темной стороны». Вот с Шантаром и шастают по миру». «Кто где шастает?» — раздался уставший голос моего инкуба. «Найхас!» — взвизгнула я, кидаясь в объятия своего супруга, которого не видела чуть больше пяти дней. «И я рад тебя видеть, ведьмочка моя». Он уткнулся носом в макушку моих волос, замирая. «Чую, сейчас будет эмоциональный взрыв», — захихикала Нариан. «Хэвен!» Взволнованно прошептал Нейхас. «Ты... ты беременна?» «Да», — с гордостью выпалила я. «Срочно к Шантару и Даяне», — всполошился голубоглазый. «Зачем?» — пискнула я под хохот Нариан. «Как зачем?» — удивился Нейхас. «Они у нас уже родители со стажем. Идем на консультацию». «Но у меня пациенты», — попыталась воспротивиться я. «Там все здоровы» поддакнула супруга главы королевских теней, по всей видимости, наслаждаясь происходящим. Вот решили. Вперед. Нет, погоди. Я тебя понесу. Он подхватил меня на руки. Ней, возмутилась я. Что, Ней, ты носишь нашего малыша, а я буду носить вас. Боги, я скоро стану отцом. Как же я счастлив. Иногда противишься своему сердцу. Думая, что ничего хорошего из этого не выйдет. А оно получается все в точности до наоборот. Хочу сказать, верьте ему. Любовь дана не каждому, не стоит ее отталкивать. Да, она может обжечь и причинить боль. Но ведь ради эмоций мы и живем, разве нет? Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.